8. Аналитика. 8.1. Сколько потратить на тест? Есть одно правило, которое арбитражники часто нарушают, но о нем все же стоит иногда вспоминать. Это правило десяти стоимости лида. При стоимости лида в 2 доллара для тестирования конкретной связки креатив-лендинг по источнику геокреативу потребуется вложить 20 долларов. Чаще всего не имеет смысла тратить больше 20 долларов. Если связка не зашла сразу, то вероятнее всего и не зайдет дальше. Тогда почему арбитражники часто нарушают это правило? В эпоху оптимизации рекламных кампаний на уровне источников трафика правило часто становится неактуальным. Если заливать с источника с умной оптимизацией, то имеет смысл потратить на тест 10 стоимости лида уже после оптимизации. Таким образом, тестирование становится дороже. Определенный бюджет необходим для того, чтобы цена выровнялась, и сам источник сделал все, что может для оптимизации трафика. Только после этого стоит анализировать связку. Правило десяти стоимости лида работает для таких источников, как тизерки, нативных сетки и напы разного рода с прямолинейным и понятным на базовом уровне аукционом без искусственного интеллекта. Если слили сумму, равную десяти стоимости лида и увидели, что связка не работает, то можете начинать тестировать новый креатив и новую связку. Конечно, иногда в конкретных вертикалях происходит небольшое отступление от правила, и уже на двух трех стоимостях лидов все становится ясно. Это вы сможете нащупать только с опытом или при работе с крутой командой, которая уже давно работает в конкретной вертикали. Уже на первых лидах вам скажут вырубать связку и не сливать на нее бюджет и время, ведь она нерабочая. Это опыт и интеграция в сообщество. Важные моменты, о которых стоит всегда помнить. При этом все таки помните про оптимизацию, которая поможет вам не сливать деньги. Еще на ее этапе стоимость лида уже может дать вам понимание, что конкретную связку не стоит дальше прорабатывать, ведь стоимость сильно выше среднего.